Моё знакомство с ГИФ состоялось в годы Первой мировой войны, зимой в конце декабря. Едва она присоединилась к кружку устроителей вечера, я тотчас узнал её по предварительным описаниям моих друзей. И хотя меня представили ей как важную персону, подразумевая «будь с ним полюбезнее, не прогадаешь», я тогда же заметил и позже не раз убеждался – что она ведет себя со всеми одинаково, то есть в своей естественной манере, удивительно сочетавшей рабскую зависимость и прирожденное достоинство. «Необычная особа», — подумал я и решил понаблюдать за ней. «Теперь о том, что Гиф нагадала мне. Первонаперво она взялась за меня самого, вернее, за мои трудовые доходы, в то время весьма проблематичные». По всему выходило, согласно чайным листьям, на дне моей чашки, что меня ждет разочарование в связи с каким-то еще незавершенным делом, на которое я возлагал большие надежды. Так и случилось. Затем последовало одно из типичных для нее, как я со временем узнал, очень конкретных и легко проверяемых предсказаний. В январе числа 17-го, 18 около двух часов пополудни, я получу крупную сумму денег, пожалуйста, не смейтесь, пятьдесят или даже сто долларов. Точнее она сказать не могла, потому что листья сбились в кучу. Возможно, сумма еще значительнее. Четырехзначная? Не может быть. Но прежде чем она выразила сомнение, я успел воскликнуть. «Бог ты мой, пощадите, не так сразу». «Хорошенького понемножку, по доллару, не спеша. Сердце не выдержит, когда тебе, про, между прочим, обещают такие деньги. В это бросьте». «Тсс», — раздалось у меня за спиной, как только Гиф заговорила снова. «Не нужно понимать ее слова слишком буквально. Для нашей Гиф и пятьдесят долларов, и сто — крупная сумма. А десять центов — что для большинства 10 долларов? Ваши пятьдесят или сто — Скорее всего, означают пятьсот или тысячу. 17 января сами увидите. Я приструнил свои расходившиеся нервы. Мысль о внушительной сумме чуть не свела меня с ума. Немного погодя, обрушив на меня сверкающую лавину поэтических цитат, какую сумели бы исторгнуть из себя разве что только несравненная Лора Джин и божественный автор Полыни, Примечание имеется в виду английская писательница Мария Карелли. Настоящее имя Мэри МакКей, 1855-1924. Автор романа «Полынь. Парижская драма». 1890. О безответной любви и пагубном пристрастии к абсенту. Конец примечания. «Грифы сделала предсказание, о котором я вспомнил семь месяцев спустя» обстоятельствах, один к одному совпадавших с ее описанием. «В ваших чайных листьях я вижу подобие стола», — произнесла Гиф. «Мне кажется, это не домашний стол. Он дощатый, грубо сколоченный и стоит под деревьями. И вы сидите за ним. Вы куда-то поедете и будете сидеть в саду за этим столом. Рядом с вами кто-то стоит, по-моему, девушка. Она что-то протягивает вам». «Все, хватит!» — театрально запротестовал я. «Ни слова больше! Нельзя так безответственно смущать покой честного тружника пера. Моя участь и без того не завидна. Теперь я буду строить бесконечные догадки. А для чего? Какой мне от этого прок?» И все сбылось. Самое смешное — девица, которая потом будет все лето приглядывать за мной, уже стояла рядом и немедленно одернула меня. «Аленс» примечание здесь идем дальше французский конец примечания наступило 17 января и что же никаких признаков денег ни единого намека на их возможное появление в обозримой перспективе. Вот и верь после этого гадалки где мои обещанные 500 не говоря тысячи Однако на следующий день 18 в 11 утра раздался телефонный звонок. На проводе оказался английский антрепренер Чарльз Коберн. Представьте себе. Примечание. У этого персонажа имя американского актера театра и кино, директора собственной театральной компании Чарльза Коберна. 1877-1961. Конец примечания. Ему на глаза попалась одна из моих опубликованных пьес Он недавно открыл театр «В двух шагах от дома», где я снимал квартиру и подыскивал для первой постановки подходящую вещь, которая гарантированно привлекла бы внимание публики. «Права на мою пьесу свободны?» «Свободны». «Соглашусь ли я предоставить ему опцион на ближайшие несколько месяцев?» «Охотно». «Но интересно, за сколько?» «Тысяча долларов наличными». «Пауза». «Затем когда?» «Сразу». «Очень признателен мне, со мной скоро свяжутся». «Адьё», — подумал я, вешая трубку, «жди-пожди». Я вышел в кафе пообедать и вернулся в половине третьего. В три зазвонил телефон. «Я занят?» «Да нет». «Не смогу ли я прийти в контору мистера Коберна?» «Это буквально за углом». «Смогу». «Хотя нет, погодите, ему сейчас нужно выйти по делу, так что он сам заглянет через несколько минут. Я дождусь его?» «Дождусь». Через пять минут звонок в дверь. Входит мистер Коберн. В руке у него контракт и чек. «Прочту ли я контракт?» «Я прочел». «Все ли меня устраивает?» «Все». «Тогда пройдемся до ближайшей нотариальной конторы?» «Пожалуй». «Мы вместе вышли на улицу. Я подписал контракт. Подпись заверили. Мне вручили дубликат и чек на тысячу долларов» провалиться мне на этом месте». «В чем дело?» — вскинул брови предполагаемый режиссер-постановщик моей пьесы. «Так, ничего, вам не понять, да вы не поверите, но в прошлом месяце гадалка предсказала, что именно в это время я получу именно эту сумму». Мой режиссер взглянул на меня и равнодушно обронил. «Забавно». В тот момент его меньше всего интересовали гадалки. Возможно, про себя он решил, что я порядочный болван. Болван или нет, я был потрясен и, вернувшись к себе, предался размышлениям о феномене предсказаний, о его научном, философском, материальном и спиритуальном значении. Ведь если нечто еще не произошло и, соответственно, своей полноте никому не известно, но при этом отдельные детали будущего можно предсказать за несколько недель или, как я потом убедился, месяцев до фактического свершения, что же такое наша жизнь. Определенно не просто случайный процесс, подверженный ежедневным, ежечасным, ежесекундным трансформациям наподобие тех, какие мы наблюдаем в бегущей воде или плывущем по небу облаке, и определенно не все сводится к хаотичному соединению химических веществ и элементов. Нет, еще раз нет. скорее это на мгновение явленный нашему взору, незавершенный, лишь постепенно проступающий узор, который замышляется и ткется где-то не здесь, долго и тщательно, чтобы в конце концов окутать всю поверхность вращающегося вала Земли. Как может быть иначе? как предсказать то, что никаким другим способом узнать нельзя. Потом я часто излагал свою теорию тем, кто пытается заглянуть за узорчатую тканную завесу в надежде разгадать непостижимую загадку нашего бытия. Пытается пока что безуспешно. Что касается ее второго пророчества, хотя нет, это подождет. Сперва я хотел бы немного углубиться в историю ГИФ и рассказать все, что мне удалось самому по крупицам выведать у нее или узнать от разных друзей, которых я к ней посылал. В пору нашего знакомства она жила на пятом этаже старого обветшалого доходного дома на 7-й авеню между 12-й и 13-й улицами. Мерзкой нью-йоркской зимой ее крохотная холодная комната обогревалась керосиновой печкой. Между прочим, тогда ей уже стукнуло пятьдесят. И ни души вокруг, ни друзей, ни родных. И твердо рассчитывать она могла только на заработки подавальщицы в дешевом кафе. Но никому из знакомых мне медасов не дано было принимать жизнь с таким несокрушимым доверием, и уж тем более с таким спокойным осознанием своей зависимости от других – даже если бы к их порогу свезли все золото мира. С годами я начал постигать, что не все дается людям за деньги. Как я уже говорил, у ГИФ было сильно развито религиозное чувство, и в дополнение к основному доходу официантки в одном из заведений тогдашней сети закусочных под общим названием «Кодингтон» или что-то вроде того, она немного подрабатывала игрой на органе в соседней церкви, к которой прилепилась вскоре после переезда в Нью-Йорк. Церковь объединяла членов какой-то независимой миссионерской общины, провозгласившей себя то ли звездой надежды, то ли открытой дверью, точно не помню. Гиф играла на органе примерно так, как играла бы в своем заштатном городке героиня Лоры Джин Либи, на слух подбирая мелодию, медленно, торжественно и задушевно. Смесь гимны и песенки про милый дом». Примечание. Имеется в виду популярная песня Г. Бишупа на слова Джи Хэ Хом «Home Sweet Home» 1823. Конец примечания. По субботам и воскресеньям достойный пастор предпочитал игру другого, чуть более умелого органиста, отводя гиф только среды и пятницы. За каждое выступление она получала аж 25 центов. «Что за гонорар?» — спросите вы. Я и сам никогда не мог этого понять. Возможно, Святой Отец полагал, что ее безотказность и преданность чего-то стоят, а 25 центов ровно настолько больше, чем ничего, чтобы казаться чем-то. А пропо, по праздникам гиф гадала на церковных ярмарках за 10, 25, 50 центов сноса, в зависимости от публики но всю выручку отдавала церкви, повышая свои шансы получить не сейчас, так потом, не на земле, так на небе сладкий пирожок. Примечание. В английском «Pie in the sky, buy and buy» — слова из песни американского рабочего активиста Джо Хилла, проповедник и раб, 1911 в которой святоша внушает рабочему, что ему нужно трудиться и молиться, а свой кусок пирога он получит на небесах. Выражение «Pie in the sky» стало синонимом пустых обещаний, напрасных надежд. Конец примечания. На каком-то этапе своей чрезвычайно скромной карьеры Гиф не только раздобыла маленькую, завалящую арфу, от которой сама приходила в безумный эстетический восторг, но и научилась играть на ней, вернее, с грехом пополам наигрывать знакомые мелодии. Позже она признавалась мне, что молит Бога послать ей арфу побольше. Сидеть за полноразмерной арфой, задумчиво перебирая струны, ее давняя мечта. Это было бы так артистично, так аристократично. И когда я счел своим долгом заметить, что она и с нынешним своим инструментом прекрасно смотрится, то в ответ услышал. Да, конечно, но настоящих леди всегда изображались большой арфой. Это намного красивее и благороднее. И музыка тут ни при чем, добавил я про себя. Со временем, после усердных молитв, ценой немалых жертв и ухищрений со стороны гиф, в ущерб желудку и легким, и без того нездоровым, Господь таки послал ей арфу среднего размера и неописуемой красоты по собственному ее выражению. Да, всемилостивый Господь внял ее мольбам, такое случается. И в конце концов, направил ее стопы туда, где она обрела желаемое, в старую аукционную лавку. Там, в пыльном углу, гиф и углядела свою арфу. Не то за одиннадцать, не то за пятнадцать долларов, если я правильно помню, ей позволили забрать сей редкостный экземпляр, чтобы, очистив его от грязи и заново позолотив, явить себя миру в артистическом всеоружии. С тех пор я часто думал, что ее необычайная слабость к этому инструменту диктовалась, вероятно, той же эксцентричной тягой к изысканным и дорогим вещам, каковой только и можно объяснить горностаевую горжетку и Буа из перьев. Откуда могло взяться это неодолимое желание? Ответ один. Оно было органически присущей ей как отголосок той эпохи или того душевного строя, когда законодателем вкуса для всех американских леди был дамский альманах Годи. Примечание. Годис ледис Book» – английский, женский ежемесячно иллюстрированный журнал 1830-1878, издававшийся Луисом А. Годи. После его смерти выходил под названием Годис Магазин до 1896 года. Конец примечания. Стоит ли говорить, что все это никоим образом, ну разве только в крайне уклончивой завуалированной форме, не было связано с сексом и законом воспроизводства жизни? В свои пятьдесят Гиф оставалась образцовой девственницей и скромницей с чистой невинной голубиной душой. Изучив ее вдоль и поперек, я мог поклясться, что малейший крен в разговоре по направлению к неблаговидной подробности существования всего живого тотчас же отразится на ее морщинистом лице трогательным румянцем. Не от возмущения, о нет, краска к ее щекам приливала единственно от девичьей стыдливости. Однажды Гиф поведала мне, как начала гадать. Дело было так. Еще в Канаде, до переезда в Соединенные Штаты, она пыталась увидеть что-нибудь на дне своей чайной чашки, насмотревшись на других, которые таким способом предсказывали ей ее судьбу. Постепенно Гиф стала казаться, будто она и впрямь видит множество разных вещей, идущих куда-то мужчин и женщин, летящих птиц. Она уже знала, что это к счастью. «Равно как и менее благоприятные приметы», «Черную лошадь, которая символизирует болезнь или смерть», «Железнодорожные рельсы, путешествие по земле», «Лодку на волнах или без волн, путешествие по воде» и так далее. Всего не перечислишь. Можете сами изучить ее предсказания и дополнить список. Вскоре Гиф обнаружила, что людям нравится слушать о том, что ждет их впереди. И неважно, правду им говорят или нет». По прошествии некоторого времени, пока Гиф гадала совершенно даром, скорее из интереса, ей все чаще начали сообщать, что ее предсказания сбываются. И кое-кто из благодарных счастливчиков по доброте душевной давал ей монетку достоинством 10 или 25 центов. Так в сознании Гиф, которая всегда тяжело работала, чтобы свести концы с концами, и при этом вечно сидела на мели, Забрежила смелая мысль. Если у нее получается гадать, и она будет честна и принесет людям пользу, почему не использовать свое умение как источник дохода? Все бы хорошо, но гадание – занятие греховное по ее тогдашним понятиям. И кроме того, в обществе бытовало мнение, что зарабатывать гаданием на жизнь не совсем прилично, и никакая леди до такого не опустится». Соответственно, прежде чем отважиться на рискованный шаг, ей следовало представить это дело на суд Божий. Она упала на колени и стала молиться, и через несколько часов Бог сказал, что ежели она обещает говорить только правду и только то, что во благо, как она это видит и чувствует, то ладно, пусть себе гадает на кофейной гуще. Поэтому Гиф всегда говорила только то, что действительно видела или чувствовала. Но вернемся к тому давнему периоду биографии Гиф, когда ее заперли в сумасшедшем доме, к событиям, которые с тех пор преследовали ее как навязчивый кошмар. Вернемся к ее подозрениям на грани уверенности, от которых она даже не пыталась избавиться. Думаю, последние обстоятельства так или иначе связано с семейным комплексом, присущим не только ей, но в какой-то мере всем нам». Я имею в виду неистребимое желание самоутвердиться в кругу людей одной с нами крови, удивить, поразить или превзойти тех, кого мы знаем с детских лет. Гиф, несомненно, страдал этим комплексом. Я не мог отделаться от ощущения, что она только для того живет и работает в Нью-Йорке, чтобы когда-нибудь получить шанс доказать вероломным родственникам свою состоятельность. Доказать, что никакая она не чокнутая, вопреки их наглым инсинуациям. Но никогда не наблюдал я у нее стремления отомстить им. С ее добротой и всепрощением невозможно было лелеять в душе злую обиду и мечтать о воздаянии даже в отношении тех, кто, по ее версии, нанес ей смертельную, незаживающую рану. Вот почему заветным желанием Гиф, о котором она не раз говорила самым близким друзьям, было дожить до того дня, когда она сможет вернуться в Канаду под звуки фанфар, как выразилась одна из моих непутевых и непоседливых подруг, и утереть нос дорогим родственничкам, представь перед ними преуспевающей нью-йоркской дамой. Необходимый реквизит «Буа из перьев. Одно. Горностаевая горжетка. Одна». Аристократическая арфа – одна, чемоданы, набитые шикарными, уцененными или дармовыми вещами в ассортименте. Уж если это не произведет впечатление на жителей Захудалого городишки в окрестностях Торонто, тогда чем вообще их можно пронять? Итак, обратимся к истории, которая для Гифа закончилась сумасшедшим домом. Из ее рассказа следовало, что милые родственники не сильно обрадовались, прознав о ее намерении раздать причитавшуюся ей долю семейного наследства бедным и неимущим. Учитывая общий склад ее натуры, такой исход показался им весьма правдоподобным. Они сговорились объявить ее сумасшедшей, а еще лучше упрятать на всю оставшуюся жизнь в какую-нибудь частную психиатрическую лечебницу с глаз долой и сердце вон. Так, если верить ГИФ, они и поступили. Воспользовавшись ее болезнью, нагрянули к ней и, настояв на срочной госпитализации, обманом заперли в частной клинике, все равно как в тюрьме. Оказавшись во власти тюремного начальства, она вынуждена была подчиниться. Насколько правдива эта история, я так и не сумел полностью разобраться – Но могу подтвердить, что описание всех сопутствующих обстоятельств изобиловало в высшей степени реалистичными и убедительными подробностями. Полулежа в экипаже, который доставил ее в лечебницу, сидеть у нее не было сил, она, тем не менее, успела заметить, опять-таки, если верить ей, что территория, примыкающая к этому заведению, выглядит импозантно и содержится в идеальном порядке. Еще она заметила кареты на подъездных дорожках к различным корпусам и каких-то людей, явно из-за обслуживающего персонала. Но, едва переступив порог, она по известным лишь ей причинам сразу поняла, что попала не в обычную больницу и подняла крик, требуя, чтобы ее увезли оттуда. Слишком поздно. Ее поместили в маленькой, совершенно пустой комнате с белеными стенами и крохотным, за оконцем под потолком. Не успела Гиф опомниться, как к ней вошла свирепого вида санитарка и бесцеремонно приказала раздеться до гола, предупредив, что к ее возвращению приказ должен быть исполнен. С этими словами санитарка вышла и заперла дверь на ключ. В ужасе от такого распоряжения, зная Гиф, нетрудно в это поверить, бедная женщина не стала снимать одежду. Вернувшись и увидев, что новенькая все еще одета, санитарка решила преподать ей урок послушания и силой сорвалась с нее одежку за одежкой. Потом ее больную и плачущую на навзрыд гиф всегда настаивала на этой детали, затолкали в корыто, чуть ли не вверх тормашками, и заставили скрести себя жесткой, как шваброй щеткой с вонючим мылом. Потом сунули в руки грубое полотенце и велели вытираться. Под конец ей выдали простую рубаху, в которой она должна была ходить все время своего пребывания в этом богоугодном заведении. Спасибо заботливым родственникам. Пока Гиф сидела в заточении, а продолжалось это, по ее оценке, не меньше трех лет, она совершенно потеряла счет времени. В клинику не доставляли ни книг, ни газет, и всех пациентов, за исключением совсем уж безнадежных сумасшедших, постоянно занимали общественно полезным трудом, принуждая мыть полы и посуду, разносить еду, убирать в палатах и обихаживать тех, кто сам не справлялся. На первом этаже имелся большой и вполне презентабельный общий зал, приспособленный под столовую, куда их приводили строем три раза в день. Мужчины ели в одном конце, женщины в другом. Кормили, по словам Гиф, скудно, но сносно, грех жаловаться. Главное, против чего она восставала, — это сам факт пребывания в психлечебнице. Гиф твердо стояла на том, что никогда ни на миг не теряла рассудка, и осознание чудовищной несправедливости, которую над ней учинили, терзало ее днем и ночью. Однако она не утратила веры в Бога и его безграничную любовь, и в конце концов ей удалось совершить побег с помощью санитарки, Проникшейся к ней симпатией и поверившей, что она стала жертвой коварного обмана. От себя могу добавить, что ее наблюдения за жизнью этого специфического заведения свидетельствовали отнюдь не в пользу безумия, а напротив, в пользу здравого, не лишенного проницательности ума. Гиф любил рассказывать, как однажды, за ужином, тучная полоумная женщина схватила со стола горчишницу и принялась невозмутимо есть пока не вычерпала все до дна, хотя по лицу ее градом катились слезы. Бедняжка не понимала, что это невежливо и, в конце концов, просто невкусно. Другая больная залезла под душ, когда никого поблизости не было, и открыла кран с кипятком, так и сварила себя заживо, не ведая, что творит.